Имеется, но не без усилий. И вот я присматриваюсь к вашему сыну». «Позвольте, почему вы присматриваетесь именно к нему?» — прервал инженер. «Комсорг? Ах, вот оно что! Так, ну и что же?» — удивленно выкатив на учителя глаза, спросил Брагин. «Думается, мне у Юрия недостаточно развито чувство ответственности за коллектив». «Вот-вот, так и есть. Я это знал. Именно это я и предполагал. Нет, что меня поражает!» — воскликнул Василий Петрович, ударяя ладонью по столу и косясь при этом на дверь. Там заворчал великан. «Что меня поражает?» — тише заговорил инженер. «Если парень учится скверно, от него требуют учись хорошо. Но если он учится хорошо, отвечай и за класс». И за двойки лентяев, из-за чужие хулиганские выходки. Вези его, а тебя еще подгоняют, все подгоняют. Он умолк, заметив похолодевший взгляд Андрея Андреевича. Василий Петрович понял, что хватил через край. «Но как же вы не придираетесь к Юрию?» Обратился он к Варваре Степановне, ища сочувствие у маленькой веселой учительницы». «Вы слишком требовательны к Юрию, слишком-слишком!» Андрей Андреевич поднялся, молча прошел из одного угла комнаты в другой, стал у деревца Фуксии, потрогал розовую чашечку цветка. «Василий Петрович, мы с вами хотим одного – воспитать Юрия советским гражданином, патриотом. Так?» «Разве могут быть в этом сомнения?» пожал плечами инженер. Андрей Андреевич оставил розовую чашечку фуксии и подсел к Брагину. «Василий Петрович, школе нужна помощь семьи. Ваш Юрий активен, не глуп. Давайте-ка общими усилиями поставим перед ним посерьезнее задачу. Я хотел бы, чтобы Юрий отлично учился и стал впоследствии отличным инженером». Сдержанно возразил Брагин. Что, разве недостаточно серьезна задача? И я вам откровенно скажу, и вас спрошу. Василий Петрович просительным жестом приложил ладонь к груди. Не загружайте Юрия общественными поручениями. Пусть мальчики учатся. Чего вам еще от них нужно? Сдадут на пятерки экзамены? Чего вам еще? Уходя, инженер поцеловал маленькую ручку Варвары Степановны и любезно распрощался с учителем. «Очень рад познакомиться, а с Юрием я поговорю. Я не против общественной работы, но в меру, понимаете? В меру!» Он вышел из дома и, подняв воротник, энергично зашагал к своей машине. Приветливое выражение его лица сменилось на смешливым «Недостаточно развито чувство ответственности». «За кого Юрий должен отвечать? За бездельника Мишу Лаптева или баловника Толю Русанова? Или кто там еще из товарищей к нему бегает?» «Нет уж, пусть -ка за себя отвечает, хватит с него. Однако я не зря съездил к учителю», — думал Василий Петрович, садясь за руль. По крайней мере, убедился, что человек порядочный. А неплохие люди эти учителя, как-никак. Фантазеры, но хороши. Варвара Степановна, простившись с Брагиным, выпустила великана. «Соскучился старик. Заперли. Сердишься?» — говорила она, теребя его лохматое ухо. Великан кротко смотрел на нее задумчивыми, шоколадного цвета глазами. «Не по сердцу гость пришелся, не люб?» – спрашивала Варвара Степановна, гладя своего любимца. «Варенька!» – позвал Андрей Андреевич, проводив инженера взглядом до самой калитки. «Варенька, а ты знаешь, что за человек у нас был?» «Я-то знаю!» – усмехнулась Варвара Степановна. «Ты догадался ли?» Андрей Андреевич махнул рукой и ничего не ответил. Все внутри трепещет и бьется. Юрий Брагин догнал учителя в коридоре. «Андрей Андреевич, извините меня. В чем же ты чувствуешь себя виноватым?» Вопрос застал Юрия врасплох. Юрий не чувствовал себя виноватым извинился, потому что заставил отец. Не стоит портить отношения с классным руководителем. С людьми надо сохранять добрые отношения, особенно если ты от них зависишь. Я Вы в прошлый раз был звонок, я считал невнятно забормотал Юрий. Горюнов, ты почему не здороваешься? Не дослушав Юрия, весело окликнул Андрей Андреевич Женю Горюнова который не спеша шел мимо с книгами, перекинутыми через плечо на ремешке. — Я? А, здравствуйте, Андрей Андреевич, — обрадовался Женька. — Я вас не узнал. — Вот тебе и на, — улыбнулся учитель. Я задумался. Знаете что, Андрей Андреевич? Оказывается, материк Антарктиды был открыт нашими мореплавателями еще в 1820 году. Начальник шлюпа Мирный, лейтенант Лазарев, Горенов рассказывал Андрею Андреевичу об экспедиции Лазарева, а Юрий молча стоял рядом, не дать не взять первоклашка, поставленный за провинность столбом. «О лейтенанте Лазареве у меня есть одна редчайшая книга», — прервал, наконец, Женька учитель. «Пожалуй, дам тебе прочитать, а сейчас на урок». Юрий вошел в класс и молча сел за парту. «За что меня не взлюбил?» думал Юрий, не спуская глаз учительницы и делая вид, что внимательно слушает. За что он меня не взлюбил? Из-за него и на комитете меня вне очереди заставляют отчитываться. Но погодите, я вам докажу, погодите. Юрий не сомневался, что поднимет комсомольскую работу, стоит лишь взяться. Когда осенью в классе образовалась Комсомольская группа Юрия выбрали комсоргом, он точно так же был совершенно уверен в себе. Год подходил к концу, ну и что же? Разве в других классах лучше комсорги? В других классах не такие придирчивые руководители, вот и все. Ладно, Юрий сегодня же примется подкручивать гайки, с чего только начать. Дело подвернулось, едва Юрий решил начать действовать. Ирина Федоровна закрыла томик стихов Пушкина. Она была самой молодой учительницей в школе. Каждый урок для нее до сих пор был подобен экзамену, с той лишь разницей, что ответить о Пушкине на экзамене гораздо легче, чем рассказывать о нем в классе ребятам. Ирина Федоровна вздохнула и взялась за классный журнал. Горинов! вызвала она. Женя поспешно спрятал в парту тетрадь. Он рисовал на обложке тетради шлюп мирный в пути к материку Антарктиды. «Шуми, шуми, послушная вертила! Волнуйся подо мной, угрюмый океан! Лети, корабль!» Женя сунул в грудной карман вечную ручку, вышел к столу и, переминаясь с ноги на ногу, молча простоял возле него до тех пор, пока Ирина Федоровна не вывела в журнале против его фамилии Двойку. Женькина Двойка и послужила толчком к бурной деятельности Юрия Брагина в этот день. Всю перемену он громко распекал Горинова: «Вы бездельничаете, а мне отвечать? Меня на комитет из-за вас вызывают, классный руководитель пилит. Почему я из-за ваших двоек должен страдать?» В конце концов он довел Женьку до раскаяния. «Ладно, понимаю, исправлю». виновато повторял Горюнов, крутя пуговицу на куртке. В следующую перемену Юрий взялся за старосту класса Диму Шилова, на всякий случай отчитав и его за разные непорядки. Затем вспомнил о вечере Чайковского и вдруг испугался. «Ах, бревно! Упустил самое главное!» Вечер провалится. Они ничего без него не сумеют. Сорвут вечер, опозорят класс, опозорят его. Слушай, Володька, ты готовишь доклад? Готовлю. Но как же ты готовишь? Наверное, не принимался. Книги достал? Достал. Какие? Какие надо, те и достал. А кто будет играть? Что в программе? «В программе времена года Чайковского», – нехотя ответил Володя. «Но смотри, я тебя предупредил. Отвечаешь!» Строго заключил Юрий и с облегченным сердцем побежал разыскивать Андрея Андреевича. «Андрей Андреевич, я вам хотел рассказать. Провел сегодня работку с ребятами, уморился. Надо, Андрей Андреевич, на комсомольском собрании обсудить успеваемость». Наших ребят не проберешь. Так они не возьмутся за дело. А к вечеру Чайковского мы готовимся. За Новикова вот только беспокоюсь. Не сорвал бы доклад. — За Новикова я спокоен, — возразил учитель. — Тогда все в порядке, Андрей Андреевич, — улыбнулся Юрий. Он был доволен собой. Всем сегодняшним днем совесть у него чиста, меры приняты. Что еще должен делать комсорг? — До свидания, Андрей Андреевич! — приветливо простился Юрий. — Я сегодня так разнес Горюнова, что забудет о двойках! — похвалился он напоследок. — Слушай-ка, Юрий! — остановил его Андрей Андреевич. — Сегодня разнос, завтра разнос — это и вся комсомольская работа? — Нет, от Андрея Андреевича, кроме придирок, «Ничего не дождешься. Как бы Юрий ни старался, Андрею Андреевичу не угодишь. У него есть любимцы. Что он нашел в Володе Новикове? Выбрал самого обыкновенного парня и всего класса и любуется им. Но посмотрим, как его Новиков отличится на вечере». А Володя в эти дни жил удивительной жизнью. Он и сам не мог понять, что с ним происходит. Он читал. Книга о Чайковском его поразила так же, как поразила отца. Необыкновенен был упорный, счастливый труд музыканта. Володя включал радио. Теперь он не пропускал ни одной передачи музыки Чайковского. Они слушали вместе с отцом. Что-то решительно изменилось в их доме. Или изменился Володя. Ольгин рояль, ее маленькая комнатка, стеклянная дверь в сад – за которым по вечерам догорали закаты. Солнечный день, город, словно плывущий в просторы корабль, и какая-то новая мягкая улыбка отца и печаль, которая так легка и так похожа на радость. Все сливалось, и все было музыкой. Однако Володя теперь довольно плохо разбирался в музыкальной грамоте, хотя Ольга усердно ему ее преподавала. Ольга была терпеливой учительницей. Незаметно они и подружились. Они по-прежнему больше всего говорили о музыке, но теперь Володя отваживался вступать с Ольгой в спор. Впрочем, спор был всегда об одном. Иногда Ольга садилась к роялю сама. «Шопен», — говорила она. Рядом с Чайковским были Мусорский, Моцарт, Бетховен, Рахманинов, Глинка, Шопен. Так думала Ольга. Володя упрямо качал головой. Чайковский – единственный. Однажды, побеседовав сначала с Натальей Дмитриевной, Ольга сказала. «Ты фанатик. У тебя узкое сердце, если оно вмещает только одного Чайковского». Таково было мнение Натальи Дмитриевны, и Ольга в точности передала его своему ученику. «Пусть». — ответил Володя. После он долго раздумывал, хорошо или плохо быть фанатиком. А отец, который хочет во что бы то ни стало механизировать процесс сборки шины, и все его сердце полно одной этой думой, что бы Ольга сказала о нем, как она его назовет? «Я назову его человеком, верным идеей», — поразмыслив, сказала Ольга. «Вот и я тоже верен идее». Странно. С отцом Володей чаще, чем с Ольгой, хотелось говорить о Чайковском. Ольга ни на секунду не забывала о своем назначении – повышать музыкальную культуру Володи. «Обрати внимание на разработку темы», – то и дело говорила она. «Обрати внимание на рисунок мелодии». Она старалась объяснить Володе каждый звук в любой пьесе – С отцом они не рассуждали о вариациях темы и рисунках мелодий, но они все чаще слушали музыку. Володя иногда замечал, отец после работы входил в комнату, запыхавшись, как будто без передышки взбежал по лестнице на третий этаж. Обыкновенно это случалось, если в 18.00 передавали Чайковского. «Вот когда мы были в Германии...» Послушав однажды музыку, рассказал Володя отец... В тот раз наша часть остановилась на ночлег в одном барском доме. Богатый дом, а за домом сад. Беседочки, разные мосточки, клумбы. На клумбах стеклянные шары. И что ты думаешь? Взяла меня за сердце тоска. Да о чем знал бы ты? Вот о чем. Знаешь дорогу за городом? Вдоль дороги ольховник. И скажи, братец ты мой... «Какая краса в том низкорослом ольховнике! А затосковал Мочи нет! Вынь да положь мне, ольховник! Места себе не найду!» Володю не удивляли рассказаться. И верно, не протули дорогу сквозь невысокую поросль кустарника, да пронеба в густых клочьях туч осенняя песня Чайковского». Володя боялся, что Ольга сочтет непрофессиональным такое понимание музыки и помалкивал о своих разговорах с отцом. Он так и не научился следить за развитием темы, но воображение его на всю жизнь с осенней песней связалась память об отцовской тоске по родным дорогам среди мелколесья. Как-то раз Володе попалась книга в переплете цвета утреннего неба. Белое летнее облако Повисла над кучкой деревьев. Библиотекарша дала Володе эту книгу, она называлась «Повесть о лесах». Он принес книгу домой, прочитал. На поляне в сосновом бару стоял дом Чайковского. Тихо шумели сосны, Чайковский работал. Володе вдруг показалось, что он все это видел. Поляну, сосны, веселые просики, колеи, дорог, налитые летним дождем. Не деревенская девочка из книги, а он сам, Володя, сидел на горячих от солнца ступеньках крыльца и слушал, как Чайковский играет. Отец поднялся из-за стола, положил на чертеж карандаш, потянулся. «Читаешь, Владимир?» «Читаю». Мягко ступая в своих войлочных туфлях, отец шагал по комнате и, отдыхая, курил. «Все внутри трепещет и бьется. Одна мысль перегоняет другую», — сказал он, возвращаясь к столу, и засмеялся. Отец запомнил эти слова Чайковского и любил их повторять. На столе у отца новый чертеж. «Все внутри трепещет и бьется. Эпиграф», — записал Володя в тетради. Так он готовил доклад. Начальник сборочного цеха Федор Иванович Тополев был высокий, худощавый, чернобровый человек лет 50. В 1930 году обком партии послал его в деревню на коллективизацию. Однажды Тополев задержался на колхозном собрании. Собрания в ту пору были бурные, затяжные. Тем стоял на дворе, когда народ расходился из избы читальни. Пока на крыльце покурили, дотянули до полуночи. В одиночку и пройти оставалось недлинный проулок. Кулацкая пуля настигла Тополева возле самого дома. Там он свалился у плетня в талый снег. Три месяца пролежал Федор Иванович в больнице. Долго после ходил на костыле и остался хромым. Может быть, с этой поры в его темно-синих глазах и появилась та хмуренка, которая вначале, да и теперь, иногда смущала инженера Катю Танееву. Во время Отечественной войны Тополев стал начальником цеха и за реконструкцию станка по сборке шин получил премию. Тогда же вместе с группой других инженеров за конвейеризацию завода награжден был орденом. Все это Катя Танеева узнала из рассказов рабочих, когда студентка еще проходила на заводе практику. Прошло три дня – когда она отдала начальнику новиковский чертеж механической скалки. Но Тополев молчал. Катя не решалась спросить, и все эти дни прожила в волнении, прячась от Павла Афанасьевича и избегая даже Пети Брунова. «Неужели ошиблась?» – думала она. «Молчит, значит, ошиблась. Неужели безграмотно?» И ничего не поняла в чертеже. «Стыд, стыд!» «Нет, не может быть. Спрошу». Но она так и не спросила. Тополев заговорил сам. «Сегодня обсудим», — сказал он наконец, когда однажды утром Катя вошла в кабинет, где против громоздкого, обитого черной клеенкой стола начальника цеха, приютился ее маленький рабочий столик. «Что обсудим?» — растерялась Катя, хотя уже увидела новиковский чертеж на столе Тополева. Он задумчиво разглаживал ладонью ничем не примечательный с виду небольшой лист ватманской бумаги. «После смены соберите людей, рационализаторскую группу цеха, изобретателя, Романычева. Пригласите Ибрагина». «Хорошо», — ответила Катя и ушла в цех. До сих пор о реконструкции производства, рационализаторских предложениях, рабочем изобретательстве она знала только из книг да из лекций. Поступив на завод, Катя Танеева в глубине души надеялась, что не пройдет и полугода, как она станет изобретателем. Полгода прошло, но она ничего не изобрела. Механическая скалка была первым открытием, которая возникала у нее на глазах. Это было не ее, чужое открытие. Катя много дней обдумывала чертеж Павла Афанасьевича. Конструкция механизма, в конце концов, отчетливо встала перед ее глазами. Катя поверила в новиковское изобретение и готова была сражаться за него где угодно и с кем угодно. Но ей не хотелось сражаться с начальником цеха Тополевым, Катя не помнила, чтобы Тополев в чем-нибудь ошибался. Скорее могла ошибиться она. «Что он все же сказал?» – думала она, направляясь в цех. «Ведь он не сказал, что одобряет проект. Обсудим. Что это значит?» Катя собиралась поговорить с Петей Бруновым, но по дороге ее окликнул мастер одного из участков. На станке из-за перекоса крыла выходила в брак – вторая покрышка. Мастер бронился и требовал, чтобы немедленно проверили шаблон. К станку Пети Брунова Катя попала только в середине дня. Топали в за!» – решила она к этому времени. «Какой смысл созывать совещание, если предложение вздорно?» Теперь она не сомневалась. Петя Брунов, увидев инженера, помахал ей рукой. Катя покраснела, нахмурилась и почему-то сначала подошла не к нему, а к Путягину. Она уже забыла то время, когда рабочие недоверчиво ее избегали, предпочитая обращаться со всеми вопросами к мастерам и между собой посмеиваясь над инженером девчонкой. Что с нее взять? Давно прошло то тяжелое время, а вот Путягин, Катя чувствовала это во всем, до сих пор не признавал в ней инженера». Он здоровался, глядя поверх ее головы. Он всегда усмехался. Катя не любила его широкое, гладкое, с неопределенной улыбкой лицо. Но Путягин был отменным сборщиком, это приходилось признать. «Покажите сводку», – окликнула Катя диспетчера. «Сегодня Путягин идет впереди Брунова». Катя рассердилась на себя за то, что удача Путягина – Ее не обрадовало, ведь это удача цеха. Она не имеет права не радоваться. «Товарищ Путягин», – позвала Катя. Он прекрасно видел, что она подошла и мог хотя бы обернуться. «Товарищ Путягин, после смены к начальнику цеха». Как раз в это время Путягин схватил скалку, поддел ею браслет, мускулы на его голых руках напряглись И на широком безбровом лице ясно проступило выражение упрямой, недоброй сосредоточенности. «Хорошо, что мы все время идем вперед», — подумала Катя. «Скоро и это мы будем делать легче». «Тополев одобрил?» — спросил Петя Брунов, подгибая внутрь кромки браслета и с улыбкой глядя поверх барабана на Катю. Она почему-то опять покраснела, и поправила на лбу темную прядь, косячком упавшую на бровь. «Начальник цеха приглашает на совещание», строго сказала она. «Приглашает? Ну, значит, с победой, Екатерина Михайловна!» крикнул Петя. Когда Катя вернулась в кабинет начальника цеха, там был Сергей Ильич Дементьев, секретарь партбюро. Он сидел против Тополева, опёршись руками о край стола. И точно так же, держась за край, чуть подавшись вперед, сидел на своем огромном кресле Тополев. «Не ссорятся ли они?» – подумала Катя, заметив напряженность в их позах. Дементьев обернулся и рассеянно ей кивнул. Это был человек лет 45, невысокий, подвижный, с гладко выбритым, всегда свежим, казалось только что умытым лицом которому толстые губы и близорукие глаза придавали выражение мягкости и почти детской бесхитростности. «Выжидать всего легче», — говорил Дементьев, продолжая разговор с Тополевым. «И уж, конечно, спокойнее». «Нет, Сергей Ильич, ты зря на меня нападаешь», — возразил Тополев, и, вынув изо рта трубку, принялся выколачивать из нее табак. Зря? Вовсе зря? Я имею право сказать изобретателю да, когда это точное определенное да. Дважды осеклись или забыл товарищ Дементьев. Ну а теперь? Теперь что? Спросил Дементьев. Надо рисковать? Дементьев откинулся на спинку стула и несколько секунд молча глядел на начальника цеха. О каком риске речь? «Механизм изготовить?» «Осторожничайте, товарищ Тополев!» «От таких осторожностей избави нас Бог!» «От таких экономий только убыль за воду!» «Новикова, Сергей Ильич берегу!» Произнес Тополев внушительно. «Третий раз ошибиться опасно, а?» Спросил он. Дементьев не ответил. «Потому эту вот штуку...» Тополев кивнул на чертеж. Я уже трое суток изучаю. Сколько времени в Бризе у Романычева чертеж провалялся, пока к тебе на стол попал? Сердито проворчал Дементьев. В этом ты прав. Проглядели мы с тобой, Сергей Ильич. Наша вина. Дементьев хотел еще что-то сказать, но дверь отворилась точно в назначенный час, минута в минуту, Явился Василий Петрович Брагин. В небольшом кабинете Тополева Василий Петрович казался чрезмерно громоздким, и когда сел на диван, ноги его протянулись чуть ли не на середину комнаты. «Погодка!» – озабоченно проговорил он. «Вьюжит!» – спокойно согласился Тополев. Дементьев встал, резко отодвинув стул и отошел к окну. Василию Петровичу стало не по себе. Глядя на спину секретаря, который молча стоял у окна, Василий Петрович думал о том, что, должно быть, разговор предстоит неприятный и что стоило ему хотя бы сегодня утром повнимательнее проверить расчеты новиковского чертежа. Василий Петрович продолжал считать прожекторством идею механизации сборки шины – А все-таки надо было досконально изучить чертеж Новикова, чтобы сегодня всех убедить в его несостоятельности. Спросят, а ведь доказательства у Василия Петровича самые общие. Замысел конструкции нереален. Вот и все, что он может ответить. Почему нереален? Потому что необычен. Потому что в практике неизвестен Василию Петровичу. Скажут. «Надо проверить на практике». «Ну, проверяйте». но снова все окажется вздором». «Ах, как и надоело возиться с чужими фантазиями». Думая так, Василий Петрович старался, однако, сохранять благодушное выражение лица, не спуская глаз со спины Дементьева, чтобы кивнуть ему, когда тот повернется. Народ между тем собирался». Пришел толстый Романычев и сразу закудахтал, как курица. «Федор Иванович, батенька, умаялся! Хоть в вагонетках развози по цехам предложения горы, так на бумагах и сплю!» «Не больно ли крепко спите?» – без улыбки спросил Тополев. Романычев плюхнулся на диван, по-стариковски пожевал губами. «Прытки, ох, прытки!» Вслед за Романычевым один за другим пришли Брунов, Путягин и Новиков. Павел Афанасьевич присел сбоку у Катиного столика и ни на кого не глядя курил, стряхивая пепел на колени и на пол. «Мы кого-нибудь ждем?» – спросил Брагин, вынимая часы. «Секретаря порткома», – ответил Тополев. «Григорий Данилович сейчас будет». Брагин пошевелил шеей поправляя галстук, Адементьев круто повернулся, шагнул от окна и сел рядом с Павлом Афанасьевичем. «Душа на месте?» – тихонько спросил он. «Нет», – не поднимая головы, хмуро произнес тот. «Истомился?» Павел Афанасьевич молчал. «Слушай, Новиков, ответь ты мне на вопрос». Все так же тихо, но с жаром заговорил Дементьев, стряхивая пепел с колена Павла Афанасьевича. «Что ты ко мне со своей заботой не шел? Или в помощь не верил? Гордыня Новиков тебе завелась?» «Нет, неверно ты меня, Сергей Ильич, понимаешь». Помолчав, сказал Павел Афанасьевич. «Думать ты мне не помог бы. Я люблю думать один». Вот теперь помогай, если только...» Он почувствовал в комнате оживление и, обернувшись, увидел секретаря порткома. «Григорий Данилович?» – обрадовался Тополев. «Но, товарищи, начнем разговор». «Начнем, товарищи, извините», – задержался у директора. «Товарищ Новиков, привет!» Подняв руку, сказал секретарь порткома. Катя Танеева, которая давно приготовила на своем столике листы чистой бумаги и уже записала в протокол число, повестку, фамилии, сейчас с приходом секретаря райкома вся обратилась вслух. Секретарь парткома Кате казался человеком необычным. Григорий Данилович Бирюков был прост в общении с людьми, любил шутку, умел веселиться. Но то особенное, что составляло его главную суть – Угадывалось в выражении глаз и немолодого лица с большим лбом и крутым подбородком. Были твердость и ум. В комнате появился секретарь порткома. Катя успокоилась. Сегодня все решится, все решено. Она обменялась взглядом с Петей Бруновым. Петя кивнул. «Товарищи, завод рос и вырос на наших глазах», — говорил секретарь порткома. «В каждом цехе труд и мысли наших людей, а основной процесс на заводе – сборка шин, до сих пор ведется вручную. Вокруг конвейеры, транспортеры, все механизировано, сборщик же и по сию пору десять потов сгонит за смену, ворочая скалкой. Делали это?» «Не у нас одних», – вздохнул Романычев. «Везде так». «Партийная организация завода не однажды ставила перед бюро рабочего изобретательства задачу создания механической скалки». Словно не слыша Романычева, продолжал Береков. «Не наши изобретатели пытались эту задачу решить. Не удавалось, да? Что ж, отказаться? Не искать больше? Оставить надежды?» он внимательным взглядом окинул собравшихся. «Товарищ Романычев, вы начальник бюро рабочего изобретательства. Сообщите нам ваше мнение о последнем изобретении Новикова». Что-то заклокотало, захлюпало в груди Романычева, и вместо ответа он разразился приступом натужного кашля. Катя опустила глаза, стыдясь за него. «Ваше заключение по предложению Новикова!» Невозмутимо повторил свой вопрос секретарь порткома. «Товарищ Бирюков!» «Григорий Данилович!» «Что вы!» Закряхтел и заохал Романычев. «Посадили бы любого на мое место, всякий заблудится! У меня этих предложений сотни до сотни! Завал!» «Такой завал, что и разобраться нельзя!» «Где предложение зряшнее, а где важное?» – спросил Береков. И от того, что он оставался невозмутимым, Романычев понял – плохие дела. Как он ругал себя в душе за то, что вовремя не занялся скалкой Новикова. Дотянул, вмешались портком и начальник цеха, и комсомольцы. Теперь пойдет к тюрьма «Григорий Данилович...» Просительным тоном заговорил Романычев, думая лишь об одном, как оправдаться. «Предложение Новикова, поскольку, вы понимаете, непростая обстановка сложилась. Опыт неудач позади, так сказать. Лучшие технические умы завода в свое время принимали участие. Что я мог сделать? Дал на консультацию изобретение Новикова. Вот инженер Брагин, он в курсе». Таким образом, начальник Бриза довольно ловко свалил вину на Василия Петровича Брагина. Брагин этого ждал. И пока Романычев кашлял, охал или питал свои оправдания, Василий Петрович успел собраться с мыслями. «Браковать изобретение Новикова теперь нельзя, он это понял. Если даже в третий раз провалится скалка, браковать опасно, прослывешь консерватором. Да к тому же по всему видно – Портком решил поддержать изобретение Новикова. «Хорошо. Инженер Брагин тоже поддержит». «Я долго думал», – начал свою речь Василий Петрович, поправляя галстук. «Я пристально изучал изобретение Павла Афанасьевича. Сомневался. Определенного суждения у меня не было долго. Теперь оно есть». «Я предлагаю, надо немедленно начать изготовление опытной механической скалки конструкции Новикова». Катя, не веря своим ушам, опустила карандаш и в изумлении глядела на Брагина. «Василий Петрович, вы недавно говорили другое!» запальчиво крикнул Петя Брунов. Лицо Василия Петровича покрылось пятнами, он нехорошо краснел, Нездоровая белизная дутловатость его лица талых пятен становилась виднее. «Да, недавно я и думал другое. Повторяю. Сейчас у меня сложилось определенное и окончательное мнение об изобретении Новикова». «Вы уверены, что теперь оно окончательное?» – спросил секретарь порткома без насмешки, но холодно. «Да, товарищ Бирюков». Я не уверен в том, что все пойдет сразу гладко. Однако быть новатором значит не бояться исканий. Петя Брунов громко засмеялся. Впрочем, он тут же спохватился и замолчал. Рационализаторская группа цеха тоже изучила предложение. Неожиданно для самой себя вмешалась Катя. У нее заколотилось сердце. Она встала и, как школьница, держа в руке листочек, С записанными на нем выводами, собралась прочесть их, но Тополев мягко прервал ее. «Ваше мнение, товарищ Танеева, нам всем известно». Катя села, низко нагнувшись над протоколом. Черная челка упала ей на глаза. «Победили!» «Да, теперь она поняла, победили!» «Товарищ Путягин, в таком случае послушаем вас», предложил начальник цеха. Только теперь Катя вспомнила о Путягине. Вот человек, разгадать которого не так-то легко. Должно быть, Павел Афанасьевич знал его лучше, чем Катя. Он смотрел на Путягина хмурым, открыто неприязненным взглядом и нервно мял папиросу. «Интереса нет меня слушать», — усмехнулся Путягин. «Все равно не послушайтесь». Скажите дело, послушаемся», – серьезно возразил Бирюков. «Ладно, скажу». Путягин пришел на собрание убежденным в нереальности изобретения Новикова. И сейчас, и всегда, шина будет собираться испытанным, единственным способом, каким он работал на станке больше 15 лет. Вот в чем Путягин был непоколебимо уверен. Многое изменилось на заводе за последние годы. Потягин не против машин, да только не везде машину поставишь. Для сборки шины, к примеру, нужны умелые руки. Руки они делают то, что глаза им прикажут. Где у механической скалки глаза? Поручись за нее, она подденет браслет до да порвет. Раз порвет, другой раз порвет. Глядишь, цех и в браке. В смысле производительности труда заводу нет расчета вводить механическую скалку. Производительность труда мы, вернее, повысим вот эдак». Путягин вытянул руки и сделал ими знакомое всем движение сборщика, когда, поддевая скалкой браслет, он укладывает его на барабан. «Инерция, товарищ Путягин», – сдержанно ответил секретарь порткома. «К старинке привязаны». «Старинка с опытом в дружбе, а новая иной раз на поверку выходит. Пустая мечта. Случалось, промахивались. В теории я, конечно, не силен», поспешно добавил Путягин. «Про теорию пусть судят ученые. Я не ученый, рабочий. Из рабочей практики и делаю вывод. Рукам верю. Механической скалке пока погожу». «Может быть, потому что все молча, Словно ожидая чего-то, глядели сейчас на него, Павел Афанасьевич, не дожидаясь приглашения, встал. Катю вдруг охватил страх. Но Павел Афанасьевич казался спокойным. Только красноватые, чуть вздрагивающие веки до да пальцы, сжимавшие папиросу, выдавали тревогу изобретателя. Павел Афанасьевич бросил папиросу в пепельницу, оперся кулаком о край Катиного столика И так стоял, пока говорил. Ни одну Катю, должно быть и Тополева, Дементьева, всех, кто был сейчас в маленьком, с низким потолком кабинете начальника цеха, куда из-за стены доносился ровный, словно рок от моря, гул станков, всех заразило волнение изобретателя. «Путягин, пойми», — говорил он, — «твои руки не вечны, отслужат. Мы дадим тебе новые руки», — Ты им только приказывай, они за тебя твое дело сделают. Плохо делать ты им не позволишь, нет. Самолюбив ты упорен, Путягин. Нужда заставит работать по-новому, научишься по-новому. А сколько мы сил тебе сбережем? Гляди, Путягин, до сорока недалеко. Прощайся к сорока со станком, для сборщика срок. А мы тебе еще годков 10-15 набавим. Работай. Умное у нас государство». У него и расчеты умные. Производительность труда мы не горбом и не мускулами, а механизмом повысим. Горб отцы наши гнули». Павел Афанасьевич замолчал. Катя видела, как прерывисто поднимается его грудь. Он стоял все так же, опираясь о стол, словно ему было трудно стоять. «Товарищи, партия нас учит. Коммунизм для человека». Мы коммунизм строим, чтобы человек жил свободно, да не тяжко работал, чтобы его после смены не валила усталость. Легко работает человек. Его и в клуб, да в театр, или, скажем, к музыке, культуре потянет. Красивая жизнь. При красивой жизни и мысли большие. И я вам, товарищи, прямо скажу: такую жизнь я через свою механическую скалку и вижу. Коммунизм, как я думаю, «Сам собой не придет. Механизация сборки – маленький, а все-таки на нашем заводе коммунизму наглядный шажок. Кабы я в это не верил, может, и не бился бы столько. Только вот...» Павел Афанасьевич вынул из кармана портсигар, повертел и спрятал в карман. «Может, снова ошибся в расчетах?» – хмуро спросил он. «А это мы проверим на опыте». Живо воскликнул молчавший до сих пор Дементьев. Это мы, друг, обязательно проверим. Федор Иванович, давай, говори ему новости. Тополев отложил трубку, которую непрерывно держал во рту и, не спеша выдвинул ящик стола. Получайте, Павел Афанасьевич, наряд на изготовление опытной скалки, только что подписан директором. «Изготовлять будете у себя в слесарном отделении. Постарайтесь получше сработать, товарищ Новиков. Важное дело!» Павел Афанасьевич растерянно улыбнулся и вместо того, чтобы взять у Тополева наряд, сел и закрыл глаза ладонью. «Вот и добились, товарищ Новиков!» Смущенный его волнением, участливо сказал секретарь парткома. «Теперь не робейте! Сорвется?» Будем пробовать снова. Еще раз сорвется. Еще будем пробовать. Но ни пуха, ни пера. Апрель наступил. И вот наступил апрель. Володе, казалось, очень давно был тот вечер, когда Шурик впервые затащил его в свой дом. Теперь Володя ходил к Марфинам через день. В доме Марфиных... К нему все привыкли. Иной раз Володе доверяли даже понянчить Татьяну. И когда он наклонялся над коляской, из белых простынок ему смеялась толстощекая розовая девочка. Она была такой милой, забавной. Володя нянчился с ней, пока Ольга не звала его на урок. Анастасия Вадимовна одобряла эти уроки. Михаил Осипович, сам дремавший под и Бетховена, едва заслышав из Ольгиной комнаты «раз и, два и…», недоверчиво качал головой. Взбрело парню в голову. Никто, конечно, не подозревал, что парень собирается стать композитором, и это знала лишь Ольга. Но она оказалась на удивление придирчивой учительницей. В школе Володю никогда не упрекали за лень, а Ольга только и делала, что отчитывала его на каждом уроке. «Не думай, что все талантливые люди ленивы. На одном таланте никуда не уедешь», – выговаривала она Володе. «Повтори эту гамму». «Плохо? Еще раз повтори». Она так грустно и удивленно поднимала правую бровь, когда ученик перевирал ноты – что Володя готов был биться круглые сутки, лишь бы заслужить похвалу. И все-таки музыка и теперь представлялась Володе чем-то непостижимым, почти волшебством. Может быть, это происходило потому, что слишком большая разница существовала между той настоящей музыкой, от которой легко, свободно становилось на сердце, и упражнениями на уроках. Володя и сейчас любил больше слушать, чем упражняться. Он сидел на низенькой, жесткой кушетке в крохотной комнатке Ольги. За стеклянной дверью начиналась весна. Снег таял, и сад становился шире, просторней. Глубокое небо щедро и ласково стояло над ним все долгие дни. Кое-где обнажилась земля и курилась на солнце, За стеклянной дверью были свет, синева, теплый пар над черными проталинами, еле слышная копель над крыльцом, черные полные ожидания деревья. Все полно ожидания. Там таинственно неустанно совершалась весна. Апрель наступил. В воскресенье в школе должен быть вечер Чайковского. Володя приготовил доклад. Он аккуратно переписал его в толстую тетрадь, хотя знал наизусть. Он знал наизусть не только даты создания всех великих, известных и не очень известных произведений Чайковского. Он не только знал наизусть всех друзей и недругов композитора, его радости, мысли. Действительно узнавал теперь и любил его музыку. Однако воскресный вечер беспокоил Володю, Сначала он вообразил, что ребята знают все о Чайковском так же хорошо, как он сам. «Знаем, знаем!» – закричат ребята, минут десять послушав Володин доклад. В таких случаях они так и режут правду матку в глаза. «Хватит, знаем!» Потом Володя представил другое. На сцену полетят тучи записок. Так бывало на некоторых собраниях, когда ребята вдруг принимались задавать вопросы, пока бедный докладчик не выбивался из сил. В воскресенье Володя поднялся раньше всех в доме, чтобы еще раз повторить свое выступление. «Дай-ка прочитаю твой доклад», сказал отец. Павел Афанасьевич спешил на завод, он работал теперь в выходные дни, чтобы скорей изготовить механическую скалку. Павел Афанасьевич любил прийти в выходной, свое слесарное отделение, когда его никто не видит, чтобы не стесняясь полюбоваться новенькими деталями, которые появлялись на свет одна за другой. До скалки еще далеко, раньше мая не будет, но все же она мало-помалу возникала. В слесарное отделение к Павлу Афанасьевичу стали захаживать частые гости. Екатерина Михайловна, Петя Брунов, секретарь подбюро цеха «Дементьев», Дементьев был токарем и, придя однажды к Павлу Афанасьевичу, ловко выточил деталь. — На счастье! — сказал порторг, отдавая ее Павлу Афанасьевичу. Павел Афанасьевич был счастлив. — С праздничком, что ли, Павлуша! — заметила в нем перемену бабушка. — Спасибо! Зоркие у вас, мамаша, глаза! Но сегодня Павел Афанасьевич как не спешил, остался прочитать Володин доклад. Бабушка, как всегда, собиралась на фабрику. Сегодня там награждали передовых работниц значками отличников, и бабушку звали посидеть в президиуме. Бабушка с вечера запечалилась о том, как незаметно жизнь пролетела, давно ли стояла сама у станка, а утром надела свои три награды, прихватила подружкиным внукам конфеток и уехала. Володя с отцом остались одни. Отец не отрывался от тетрадки, пока не прочитал. Володя заметил. Иные страницы он перечитывает. Понравилось? Нет? «Складно изложено, только вот что, сынок. Перечислил ты многое, симфонии, оперы, а про самую суть мало сказал». «Что ты, папа?» «Мало, не спорь. Садись, будем доделывать». Они уселись рядом за письменный стол. Павел Афанасьевич почесал карандашом лоб и сощурил глаза. В окно по-весеннему било яркое солнце. «Помнишь, Володька, на лыжах катались? Вольно, свободно на Волге. После вечера я в первый раз по-настоящему услышал Чайковского. Хорошая музыка, беспримерная музыка. Откуда он такой понятный да близкий?» Великий наш музыкант Петр Ильич Чайковский. А вот откуда. Слушай, он сам объяснил. Люблю русское. Русскую речь, тип красоты, русский склад ума, русский характер. Вот он, Чайковский. Понял, Владимир? Пиши о Чайковском, Владимир. Любил родину. Ты, сынок, хороших слов не стесняйся. «Стесняйся дурных! Пиши! Отдавал родине все!» На завод отец ушел только после обеда, обещав к вечеру приехать в школу. Вернулась бабушка, она устала на праздники и прилегла отдохнуть, подложив сморщенную ладошку под щеку. Слышка, Володюшка!» — позвала она. «Сядь со мной, что я тебе расскажу!» Володя, как в детстве, примостился в ногах у бабушки на ее пышной кровати. «Побыла я, Володюшка, на торжестве нынче. Сцена в клубе прибрана. Вышли на сцену девушки-многостаночницы. Молодые все да хорошие. Им значки за трудовое отличие преподносят, а они рассказывают, как высоких показателей добились про учебу, про жизнь». А я в президиуме сижу с бабкой Енюшкой. С девчонок мы вместе. И вспомянули мы с ней учебу свою станка. Горе-горькая была наша учеба в те годы, Володюшка. Слезы. Я в девушках на работе была за всех отличной. Пришло время. Поставили меня на станок. А мастерица, чем бы на разум направить, от машины локтями отпихивает. Но собралась я силами, купила шесть аршин сицу, кланяюсь. «Тетенька, не погнушайтесь подарком!» Мастерица подержала ситиц в руках, да как швырнет мне в лицо. «Паршивка! Сицем уважить надеешься!» «Тетенька, милая, чего же вам надо?» «Не глядит! Я за кофту ее хватаю, не отстаю, она сквозь зубы!» Купила бы хоть платок шерстяной. Батюшки Светы, у меня индо сердце зашлось. Шутка сказать, платок шерстяной. Необломанная еще я в ту пору была. Возьми, да с досадой крикни, Подавиться бы вам подарками вашими. И схлистала меня за такие слова мастерица Моим же ситцем по глазам. И что ты думаешь?» После этого случая только через восемь годов попала на станок. Вот как учили нас. То-то. Бабушка опустилась на подушку и отослала Володю. Ступай, батюшка, на концерт собирайся. Я посплю. Володя оделся, подошел к зеркалу. Ох, как не нравился он себе. Он презирал свой толстый нос, лоб у него